Глава вторая. В татарском лагере на реке Воронеже. Пишет Хаджи Рахим. Да сохранит скитальцы небо от новых напастей, которые надвигаются отовсюду, как черные тучи перед ураганом. Батухан остановился большим лагерем на реке Воронеже среди дубовой рощи. Даже зимой в богатой травою в степи привольно татарским коням, разгребая копытами снег, Неприхотливые кони находили себе достаточно корма. Лагери других чингизидов растянулись по степи далеко на восток. Войны говорили о скором набеге на урусутские земли, о том, что там откормятся и разгуляются в волю. Каждый самый простой воин награбит столько добра, что станет богат, как хан, владеющий целой областью и тысячами подданных. Говорили, что у урусуты народ сильный и злобный, как волки, и в бою упорный и стойкий. Они не отдадут без борьбы, без защиты своей пашни свой скот. Неожиданно прибыло посольство урусутов. Во главе Феодор, молодой сын Рязанского Каназа. Батухан, желая показать свое величие, сообщил через Викиле, что он занят государственными заботами и примет каназа Феодора через несколько дней. Русуты поставили на берегу шатры. Один большой княжеский с золотой маковкой и три малых, пестрых, из бухарской ткани. Субудай-богатур окружил лагерь стражей, чтобы оберегать у русутов от дерзости татарских воинов, которые сразу полезли в шатры и стали хватать все, что попадало под руку. Это вызвало несколько драк приезжих урусутов с татарами. Наконец, бешеные Субудая установили порядок, колотя древком копья любопытных. Батухан, подготовляясь к приему урусутов, долго беседовал с сыном Субудай-богатура. Урянх Каданом, который ездил в Рязанские земли, все высмотрел там и только что вернулся. А сопровождавший его шаманка Киринкей Задан колдовала, напуская на Урусутов страх и болезни, чтобы их сердца разорвались. Урян Кадан рассказал, что он видел города Рязань и Ульдемир. Это, говорит он, не простые города, а сильные крепости, и взять их будет нелегко. Потребуется много приступов, чтобы проломить высокие толстые стены. Летом дороги у русутов как западни, всюду ручьи и топкие болота. Можно ехать только зимой, по замерзшим рекам. Летом урусуты ездят друг к другу в лодках. Всюду дремучие леса. Эти леса защитные крепости, поэтому надо идти на урусутов зимой, когда замерзнут реки. Батухан пожелал видеть привезенные урусутами подарки, но послов он все же к себе не допустил. Урусутские воины привели под узцы двенадцать прекрасных коней, с налитыми кровью глазами. Один вороной конь был взбрую под седлом, украшенным золотом, жемчугами и парчевым чепраком. Это подарок Батухану. Другие кони были покрыты прекрасными коврами. На повозках было много шуб, лисьих и собольих, крытых аксамитом и парчой. Десять воинов несли по связке мехов. В каждой связке – сорок лучших темных соболей. Для Батухана были еще подарки – прямой меч с золотой рукоятью, серебряное блюдо, чаши и кубки, а для его жен – украшения из драгоценных камней, повязки на голову, золотые ожерелья, перстни и запястья. Батухан стоял суровый и недовольный возле шатра. Он равнодушно следил, как мимо проносили подарки – Все драгоценности складывались на коврах в его шатре. Он сказал, что получал из китайских дворцов более роскошные и искусно сделанные дары. Обрадовался только, когда перед ним провели двенадцать коней, один прекраснее другого. Каждого вели под устцы на серебряных цепях два конюха. Кони были высокие, широкозадые, с волнистыми гривами и хвостами. Они плясали, вставали на дыбы, поднимая на воздух конюхов. Батухан сам отобрал себе вороного коня с белыми до колен ногами, который косился огненным глазом, поджимая зад и пытался укусить державших его конюхов. Остальных коней Батухан велел отвезти к другим царевичам.